Рядом заскрипела и заскрижетала, словно парочка скелетов занялась любовью на жестяной крыше. Эти члены ватаги, один за другим, стали взбираться вверх по хлипкой и ненадежной конструкции, которую лестницей мог назвать только с детства сильно обделенной жизненными впечатлениями экс-агил Оська. Подъем был долгим и мучительным. Одно дело брести, пусть и по колено в жидкой грязи, темным, но зато горизонтальным тоннелем и совсем другое – карабкаться в полном мраке на неведомую высоту. По словам Эрикса, этот колодец когда-то выполнял роль обыкновенного коридора и поменял положение в пространстве почти на 90 градусов после того, как весь комплекс зданий-гавани в ночь катастрофы встал на попа. Естественно, что до этого никаких лестниц в нем не имелось. Да они вообще почти не применялись в Будетляндии, где любое здание было буквально напичкано лифтами самых разнообразных конструкций. Вот и пришлось Агилом из всех видов техники, сносно разбиравшихся только в огнестрельном оружии, состряпать для своих нужд шаткое сооружение. Но хуже всего, конечно, была темнота, царившая в колодце. Приходилось на ощупь находить наперекосяк вбитую стену штыри, хлипкие скобы и небрежно со слабинкой натянутые тросы. Лестница явно строилась в спешке из первых попавшихся под руку материалов, Уже это доказывало, что агилы не чувствуют себя здесь хозяевами. «Вы проверяйте, за что цепляетесь и куда ногу ставите», неустанно предупреждал Оська. «Сначала подергайте, покачайте. У меня один знакомый был, Фагарм, хотя на самом деле его Яшкой звали. Недавно сорвался примерно в этом же самом месте. До самого низа, правда, не долетел, на какой-то крючок пузом напоролся». «Ой, мамочки!» «Не могу больше! Не долезу, сорвусь!» Заскулила Лилечка. «Вперед! Ну, пожалуйста!» Уговаривал ее Левка и сам чувствовавший себя медведем, которого заставляют ходить по проволоке. «Спуститься мы уже не сможем!» Он поднимался сразу вслед за девушкой и когда-то в страхе замирала на зыбких воздушных трапециях, иначе нельзя было назвать это небрежной стряпанную конструкцию, подталкивал ее головой взад. «Да ты нас, падла, заделать все хочешь начисто!» Слышно было, как зяблик пыхтя пытается поймать оську за ногу, а тот, повизгивая от страха, уворачивается. «Я здесь ни при чем!» – оправдывался он. «Не первый раз ведь здесь слезу. Когда светло, так никаких забот. И пленных гоняли, и раненых поднимали». «А почему сейчас темно?» «Вот я и сам об этом думаю. Наверное, накрыли чем-то выход». «Раньше там всегда дырка светилась!» Как бы в ответ на его слова что-то вверху стукнуло. На миг появилось, и тут же снова исчезло светлое квадратное отверстие. Мимо людей, теряя искры, пролетела вниз огненная точка. «Чинарик!» – зяблик втянул носом в воздух. «А табачок-то приличный!» «Люк, значит, поставили!» – констатировал Смыков. «Вот вам и фактор внезапности!» Может, всё же вернёмся? Даже в отчаянной верке голос заметно дорожал. С каких это пор бабы взяли моду мужикам в бою указывать: "Наполеон и мать вашу в три погибели". Все заранее знали, на что идём, назад поздно поворачивать. Да и вряд ли возможно, добавил Эрик спокойно. Между ним, Зябликом и Смыковым началось какое-то совещание. Изредка на правах эксперта привлекался и Оська. «Сколько человек обычно в карауле?» – спрашивал Смыков. «По-разному. Три, четыре. Но не меньше трёх. Да и другие частенько приходят поболтать. Девки наши тут тоже постоянно вьются». А оружие у них какое?» «Пистолеты это уж обязательно. По стволу нарыло. Гранаты, ружья могут быть». «Один раз я автомат видел!» «Эх!» Зяблик только заскрежетал зубами, но ничего не сказал, не желая, видимо, окончательно подрывать боевой дух своих сотоварищей. А положение в Атаге в самом деле было отчаянное. Внизу глубокий колодец, стены которого утыканы ненадёжной арматурой. Вверху глухой люк, охраняемый до зубов вооружёнными врагами. А посередине они, почти голые и старапанные, Еле живые от усталости, висящие, как обезьяна на лианах, но только не между небом и землей, а между смертью и смертью. Зяблик позвал к себе толгая, находившегося в арьергарде, и тот неловко, степняк не альпинист, полез вверх, едва не выколов при этом саблей глаз цыпфу и по ошибке вместо очередной скобы лапнув лилечку за грудь. Последовал краткий инструктаж. То, что Зяблик говорил Толгаю, никто, кроме них двоих, никогда не понимал. После чего Смыков не небеспатетически объявил. «Двигаемся вверх в прежнем порядке. В победе не сомневайтесь, поскольку наше дело правое. Но верующие могут помолиться». Снова тяжело задышали карабкающиеся вверх люди. Снова заскрипело ржавое железо. Снова посыпались вниз мелкие камушки. Пугая слабые души длительностью своего падения, снова раздались проклятия и вскрики тех, кто напоролся ладонью на что-нибудь острое или получил чужой пяткой по макушке. У люка все собрались в гроздь, словно пчелиный рой, готовящийся покинуть улей. Сквозь щели между досок пробивались узенькие полоски света, что позволяло людям хоть немного разглядеть друг друга. Честно говоря, сейчас они больше всего походили на чертей в преисподней. Чёрные от грязи, голые, взлохмаченные, с лицами искажёнными яростью предстоящей схватки или ужасом грядущей гибели. Оська постучал в люк. «Эй! Эй, откройте!» «Что надо?» Раздался сверху голос, по которому очень легко можно было представить себе обладателя. Грубую, зачерствевшую в насилии и разврате скотину, оттрахавшую, наверное, не одну кастильскую монашку, И сверх всякой меры насосавшуюся чужой крови открой тебе говорят оська по наущению зяблика повысил голос на нахрена вы тут люк поставили ведь не был живо раньше для того и поставили чтобы всякие птички вроде тебя сюда без дозвола не залетали ответил агил веска доожись кто то есть такой Явал из пятой сотни а кто сотник ваш Арфаксат, не задумываясь, ответил Оська и на радостях даже подмигнул зяблику. Ты мне гвозди не забивай, тут каждый третий арфаксат. Как его в натуре зовут? Сахно, Валерий Кузьмич. Правильно. Агилу молк, похоже удивленный осведомленностью невидимого собеседника. И откуда ты, Овал, путь сейчас держишь? Из Эдема откуда же еще? Долго там был. Порядочно. Дней двадцать. Вместе с Сотником? Конечно. Куда же нам без него? Хорошо погуляли. Допрос и затягивался. И это было плохим признаком. Или Оську не признавали здесь за своего, или наоборот, давно ждали, и сейчас ловили на противоречие их. Всякое было. «Чего ты прицепился? Открывай, а не то я сейчас вниз свалюсь!» да тебе и дорога!» Судя по шуму, Агил вскочил, и то, на чём он до этого сидел, отлетело в сторону. «Все, кто с сотником Арфаксадом в последний раз в Эдем ходил, там и остались. Даже их оружия мы не нашли. Как ты ты шустрый такой, спасся!» «А вот повезло!» Оська уже почти вопил. «Всех положили, а я спасся! Мертвым прикинулся, а потом в кусты уполз! Что же мне теперь удавиться из-за этого?» «И кто же вас так разделал?» Агил, похоже, немного успокоился. «Нефилимы проклятые!» «Опять они!» Судя по витиеватой ругани, в которой толково и детально упоминались все прегрешения родительницы нашей Евы, Агил имел в прошлом какое-то отношение к богословию. «Давить их надо, с волочей, как клопов вонючих давить!» «Ага, на словах вы все храбрые!» «Ты один?» «Один!» «Сейчас разберемся, не стани!» Агил подошел поближе и всей своей немалой тяжестью разгромоздился на люк, доски которого сразу заскрипели. «Эй, Мишка!» – крикнул он кому-то из своих подчинённых. «Беги живо в штаб и доложи, что есть сведения об отряде Сахно. Вроде один из его хлопцев живым вернулся. Пусть решает, что делать. А я пока здесь по караулю. Зяблик нашептал что-то оське на ухо, и тот просительно заныл. «Дяденька, пустите наверх! Я и в самом деле сейчас сорвусь!» «У меня рука ранена! Три дня не жравши! Пустите!» «Если три дня не жрал, то полчаса потерпишь!» Заметил Агил, топчаясь по крышке люка. «А с раненой рукой на такую верхотуру не заберешься! Врешь ты все!» «Зачем мне врать?» «А это сейчас разберутся!» Зяблик изобразил что-то на пальцах, и Оська снова заныл. «У меня Абдаллах есть. Могу угостить. Хотите? Умолкни. Сейчас как стрельну, так и разбирательства никакого не потребуется». По сигналу Смыкова в верхнем эшелоне в Атаге произошла перестановка. Оська спустился чуть пониже, а его место прямо под люком занял Эрикс, передавший свою секиру Зяблику. Нефилим находился в очень неудобном положении. Ноги упирались в одну скобу, левая рука цеплялась за другую. И тем не менее удар, нанесенный им снизу правым плечом, был страшен. Прочь отлетел не только люк, превратившийся в груду досок, но и стоявший на нем дебелый Агил. В то же мгновение из колодца выскочил Толгай, целеустремленный и беспощадный, словно демон смерти. Сабля, крутящаяся у него над головой, изжала как бы от вожделения. Они ожидали застать возле люка трёх-четырёх агелов, но теперь оказалось только двое. Время, видимо, выдалось такое, что не располагало рогатую братью ни к болтовне, ни к шашням. Первый этап операции по прорыву в Будетляндию закончился спустя пару секунд после его начала. Агел, неосмотрительно ступивший на люк, валялся на бетонном полу в сильнейшей степени контузии. Девятипудовые субъекты в принципе могут летать по воздуху но вот только падать им не рекомендуется. Его более молодой субтильный напарник остался сидеть там, где сидел, в пяти шагах от горловины колодца, только голову сильно откинул назад. Это не позволяло полюбоваться на образовавшуюся в ней аккуратную щель, вроде той, что бывает в соответствующем месте у глиняной кошки-копилки. В спешке Талгай не удостоился даже похвалы, и командование вновь взял на себя Смыков. Ватага поимела первые, хотя и не очень богатые трофеи. Два комплекта одежды, вместе с бельем этого хватило на то, чтобы одеть четверых, в том числе обеих женщин. Столько же пистолетов с солидным запасом патронов и полный кисет самосада. Немалого труда стоило убедить Эрикса, что его действия ни в коем случае не повлекли за собой смерть караульного, которого уже успел прирезать зяблик. Тела агелов сбросили в колодец. Люк, кое-как собранный из отдельных досок, вернули на место. Только тогда появилась возможность толком осмотреться.